Возможно, нечто аналогичное происходило и в Тертерии. Тело убитого жреца сожгли на священном костре. Рядом с спокойным положили изображение богов, покровителей Тертерийской общины и магические таблички. Однако доказательства того, что поджаренный жрец был съеден, нет. Да, не просто приподнять завесу шести тысячелетий. Молчат свидетели древнего обряда, статуэтки идолов и обгоревшие кости древнего тортерийца Но, может, заговорит эти свидетели. Древние письмена. Слово на глиняных табличках. В первой прямоугольной табличке нанесено символическое изображение двух козлов. Между ними помещен колос. Быть может, изображение козлов и колоса было символом благосостояния общины, в основе которого было занятие земледелиями и скотоводством. А может быть, это сцена охоты, как считает власса. Любопытно, что подобный сюжет встречается и на шумерских табличках. Вторая табличка разделена вертикальными и горизонтальными линиями на небольшие участки. На каждом из них процарапаны различные символические изображения. Не тотем или это? Круг шумерских тотемов известен. Если сравнить рисунки на нашей табличке с изображениями на ритуальном сосуде, найденном при раскопках в Джемдет-Насре, снова бросится в глаза поразительные совпадения. Первый знак на шумерской табличке — голова животного, скорее всего, козленка. Второй изображает скорпиона. Третий — по-видимому, голову человека или божества. Четвертый символизирует рыбу. Пятый знак — какое-то строение, шестой — птицу. Таким образом, можно предположить, что на табличке изображены тотемы «Козленок», «Скорпион», «Демон», «Рыба», «Глубина смерть «Птица». Тотемы тертерийской таблички не только совпадают с шумерскими, но и расположены в той же последовательности. Что это, еще одна поразительная случайность? Скорее всего, нет. Графическое совпадение знаков могло быть случайным. Науки подобные совпадения известны. Поразительно похожи, например, отдельные знаки загадочной письменности протоиндийской цивилизации Мохенджа-Даро и Хараппы со знаками письменности кохао -ронго, ронго далекого острова Пасхи. Но совпадение тотемов и их последовательности вряд ли случайно. Оно наводит на мысль о происхождении религиозных воззрений жителей и Тертерии, и Джемдетнасра насра из одного общего корня. Похоже, в наших руках находится своеобразный ключ к дешифровке письменности Тертерии. Не зная, что написано, мы уже знаем, в какой последовательности нам надо читать. Поэтому надпись можно дешифровать читая ее против часовой стрелки вокруг отверстия в табличке. Конечно, мы никогда не узнаем, как звучал язык жителей Тертерии, но мы можем установить значение их рисунчатых знаков, исходя из шумерских эквивалентов. Приступим же к чтению круглой тертерийской таблички. На ней прочерчены письменные знаки, разделенные линиями. Количество их в каждом квадрате невелико. Значит, письменность тартерийских табличек, как и архаическая шумерская письменность, была идеографической. слоговых знаков и грамматических показателей еще не существовало. На круглой табличке написано следующее. 4 Нун-ка. Ша. Угула. Пи идим кара один. Четырьмя правительницами для лика бога Шауэ, старейшина разума Глубокого, сожжен один. Что за смысл заключен в надписи?